Нюрнберг. Январь 1901 года. Швейцарский правовед Карл Хилти на рубеже веков иронизировал, что немцы любят завершать свои жалобы на нервозность словами Бисмарка. «Мы немцы боимся Бога, но кроме него ничего на свете». Сарказм немецкоязычного ученого состоял в том, что как раз Бога немцы не боятся – Зато им страшно от многого другого. А это и образует одну из главных причин неврастении. Нервозность под маской педантичности ⁇ чисто немецкое изобретение. Невролог Франц Винчейт отмечал ⁇ Чувство, что не успеваешь что-то доделать, ⁇ один из наиглавнейших источников немецкой профессиональной нервозности. Правда, так было не всегда. Психиатр Ганс Бюргер Принц хроническую боязнь не успеть выполнить повседневные задачи, не справиться или сделать что-то неверно, назвал массовым явлением эпохи модерна. Всему виной, конечно, была Англия, и удовлетворенность ушла из этого мира, лаконично комментировал один экономист начала индустриальной революции. Не случайно в XVIII веке нервные расстройства нового типа фиксировались как английская болезнь. В полном соответствии с императивом Бенджамина Франклина «Время – деньги» уже вторая половина XVIII века характеризовалась стремлением к экономии времени. Предпосылка для модерновой суеты и спешки, в принципе, уже была. Стимуляторы той эпохи «кофе и чай» противодействовавшие естественному чувству усталости, бурно распространялись и обсуждались. Знаменитый голландский врач Бонтеку рекомендовал своим пациентам выпивать до 200 чашек чаю ежедневно, что в целом шло на ура, пока его не разоблачили как наемника Ост-Индской компании. Главный социолог Модерна Георг Зиммель Философии денег дал классическое определение ментальных последствий монетаризации, затронув самый центр мира нервов. Он описал, как деньги ускоряют темп жизни и производят вечный непокой, метание между множеством разнообразных желаний. Ярчайшую иллюстрацию выводов всех вышеупомянутых психологов, неврологов, экономистов и социологов представлял собой Кайзер Вильгельм II. На всех крестинах он стремился быть крестным отцом, на каждой свадьбе женихом, на любых похоронах, покойником. Злословили о последнем немецком кайзере современники. Порой эксцентричные выходки правителя, страдавшего комплексом неполноценности из-за поврежденной при рождении и полупарализованной левой руки, заставляли многих усомниться в его психической нормальности. Самовлюбленный и суетливый любитель театральных поз и напыщенных речей, Вильгельм всегда стремился играть главную роль. По этой причине еще молодой монарх поссорился с канцлером Отто фон Бисмарком, который не терпел вмешательства в свою политику и в результате ушел в отставку. Государственными делами кайзер занимался мало и всегда плохо. Ума небольшого и неглубокого, хотя и быстрого. Образование поверхностного, конечно, не могло хватить на все бесчисленные проекты Вильгельма. Он заменял все эти качества дилетантским опломбом, самоуверенностью, с которой рассуждал и о живописи, и о музыке, и о востоковедении, и о Библии, и об архитектуре, и об истории, и вообще о чем угодно. На настоящую умственную работу. На серьезные, сколько-нибудь длительные усилия, мысли его способностей не хватало. Он был суетлив, но совсем не прилежен. Его близких серьезно беспокоила явная и всегдашняя лень императора. Временами полная неспособность ни к какому усидчивому труду, болтливость и нежелание прослушать доклад до конца, не перебивая докладчика. Самохвальство, тщеславие и связанную с этими чертами лживость первой заметила в нем его мать. А потом и многие другие, кто с ним сталкивался. Все его провокационные высказывания, волновавшие и раздражавшие Европу в течение всего царствования, заявление, что нужно порох держать сухим, воинственное бряцание оружием, все это Вильгельм пускал в ход именно тогда, когда Германии ровным счетом Ничего не грозило. Самую неистовую речь он произнес, отправляя войска в совершенно безопасную для них экспедицию в Китай в 1900 году, где немцы действовали вместе со всей Европой против плохо вооруженных и слабых боксерских отрядов. Он потребовал, чтобы солдаты вели себя как гунны при Атиле, Но когда в самом деле было возможно нарваться на отпор, Вильгельм при всей охотливости всегда хранил молчание. Его бахвальство кончалось там, где начиналась боязнь за себя. А это состояние жило в нем постоянно. При выборе вариантов развития политических событий Вильгельм всегда отдавал предпочтение самому крайнему из них, если только ему лично это не создавало опасности. Даже в случае незначительного риска он уклонялся от любых решений. Поразительный пример этой склонности характера – отказ от встречи с малолетним сыном, больным пневмонией. Российский император помнил и другой пример из пока еще не состоявшегося для кайзера будущего. Его отказ от престола и бегство в нейтральную Голландию при первой угрозе вооруженного нападения на кайзеровскую военную ставку в ноябре 1918 года. Исходя из всего вышесказанного, Вильгельм был самым удачным собеседником и переговорной стороной для дебюта императора в новом качестве на международной арене. Встреча состоялась в городской ратуше, куда первой прибыла русская делегация, вынужденная два часа слоняться по залам и слушать занудного бургомистра, взявшего на себя добровольно роль экскурсовода. О, его императорское величество интересуется работами Дюрера? Это очень лестно для нас, а вот как раз экслибрисы. Гофмаршал наконец подал голос, и царь, кряхтя и морщась, начал натягивать на себя форму офицера прусского гвардейского гренадерского полка, дарованную кайзером во время последней встречи. Лесть эта, конечно, была примитивна, как лапти, прямо как оглобля, но сработала, как надо. Вильгельм был польщен и восхищен. На императоре мундир сидел отменно. И сразу же объявил, что обязательно учредит специальный орден за образцово-показательное ношение военной одежды. Настроение Кайзера улучшилось еще больше, когда он узнал про жуткие последствия двух покушений, из-за чего кузен Ники страдает частичной амнезией и не может уже так бойко, как раньше, изъясняться на иностранных языках. Вильгельм, имея некоторые природные увечья, вообще относился с ревностью к абсолютно здоровым людям. Зато контуженный русский царь, плохо двигающийся, косноязычно говорящий, да, наверное, еще и неважно соображающий, вдохновил кайзера и поднял его самооценку на ступеньку выше. Оценив состояние клиента, император пошел в наступление без какой-либо предварительной увертюры. «Я приехал просить совета, Вилли!» Заговорщицки, понизив голос, сообщил кайзеру император и сразу же перешел на беглый огонь. «Ты на десять лет дольше находишься на престоле, ты опытнее, решительнее, и ты, наконец, умнее меня!» С каждым сказанным комплиментом лицо кайзера растягивалось в улыбке, сначала недоверчивой, потом довольной, хотя глаза оставались холодными и внимательными, как льдинки. «Ники-ники, ты, как всегда, мне льстишь», — довольно хохотнул он после короткой паузы. «Так говорят обычно, когда собираются попросить денег. Надеюсь, ты проделал столь долгий путь не для этого». «Ну что ты, Вилли, для решения денежных вопросов у меня есть Витте». Министра финансов России Вильгельм тихо недолюбливал за его приверженность французским банкам, а потому заметно поморщился. «Но думаю, что это ненадолго» заинтриговал Кайзера император. «Господи Ники, в чем же провинился этот мужлан?» Притворно удивился Кайзер, а император отметил, что он только что выиграл еще одно очко в схватке за симпатии этого высокородного хама. «С некоторых пор я считаю, что хорошее правительство не то, что лихо делит деньги, а то, что способствует их зарабатыванию. А господин Витта огромный специалист как раз по первой части». Притворно вздохнул император, не сводя глаз с кайзера. «Дорогой Ники, Вильгельм сделал максимально участливое выражение лица. «Как я тебя понимаю, у меня та же проблема. Наверное, нам нужно одновременно отправить в отставку наших финансистов и принять на работу кого-нибудь из конторы Ротшильдов. Ты так мило беседовал с ним в Баку, вот они-то точно оставят нас без штанов» и, не дожидаясь реакции собеседника, довольно захохотал над своей удачной шуткой. — Да, — легко согласился с кайзером Николай. Но Ротшильд хотя бы не скрывает, что его цель — прибыль. А чиновники постоянно прячутся за удобную вывеску государственных интересов. И главное, с Ротшильдом, дорогой Вилли, я все-таки не советовался, что мне делать, а приехал для этого к тебе. — Я тронут. Склоню голову кайзер. Искренне ценю твое расположение и готов помочь всем, чем смогу. Так что же беспокоит моего дорогого кузена? Мучает проблема выбора русские расстояния и ужасное распыление и так невеликих ресурсов по бескрайним российским просторам от Кракова до Владивостока. А еще обременяет необходимость играть сразу на двух досках – европейской и дальневосточной. Мне надо выбрать, на какой из них сосредоточиться. Император четко обрисовывал ситуацию, пристально посматривая на кайзера. Тот слушал все внимательнее. Меня раздирают на части. Одни говорят, надо строить флот и крепости на Балтике. Другие, что все это должно быть на Дальнем Востоке. Ноги разъезжаются. Император посмотрел на Кайзера как можно более жалобно и, потупившись как школьник, прогулявший уроки, продолжил обиженным голосом. «Я же вижу, если пытаться успеть, и там, и здесь не получится нигде. Не хватит людей и ресурсов. Денег, кстати, тоже. Хорошо можно сделать только где-то в одном месте!» Акцентировал император последние слова и из-под лобья посмотрел на Кайзера. Тот сидел с открытыми глазами и таким же ртом. Вся его поза и выражение лица были исполнены ожидания и требовали продолжения. — Но есть существенное обстоятельство! — воскликнул русский монарх с гамлетовской интонацией. — Там, на востоке, я один, и вокруг только враги! Япония, Китай, Англия, Америка! А тут у меня есть ты, Вилли, мой старый друг! — не раз доказавший, что выше пошлых интриг и подлых ударов в спину. Все доступные мне средства я хочу перебросить на восток и прошу тебя мне в этом помочь. Перед самым выездом я принял решение о замораживании строительства военно-морской базы и крепости в Либаве. Крепость и порт в Либаве изначально были аферой. Строить порт и большую морскую крепость в Либаве, или, скажем, Виндаве, Было заведомой глупостью, ведь в ходе любого военного конфликта, что с Англией, что с Германией, неприятельский флот неизбежно блокирует датские проливы. И ни один русский корабль ни при каких условиях не прорвется в океан. Но для отвлечения средств от Порт-Артура и как инструмент казнократства она работала идеально. В 1909 году была закрыта как бесперспективная. И отменил возвращение на Балтику эскадры. Чухнина. В декабре 1901 года Порт-Артур покинул отряд контрадмирала ГП «Чухнина». На Балтику для ремонта и модернизации ушли эскадренные броненосцы «Сесой Великий», «Наварин», крейсера «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Адмирал Корнилов». Четыре из пяти этих кораблей погибли потом при Цусиме. Естественно, никакой модернизации эти корабли так и не прошли. По нее не были запланированы ни мощности, ни финансирования, да и планы модернизации не были доработаны. А Порт-Артур лишился двух броненосцев, трех крейсеров первого ранга и опытного, эффективного адмирала. Император замолчал, любуясь произведенным эффектом. Судя по выражению лица Кайзера, он сейчас физически ощущал, как ему в уши вливается елей. То, чего Вильгельм так страстно желал, На его глаза становилась явью. Вилли, надеюсь, я могу положиться на тебя, как на своего лучшего друга, который всегда прикроет спину! С нажимом произнес император. Да-да, Ники, конечно! Наконец пришел в себя и засуетился кайзер. Всецело можешь на меня рассчитывать! Ты принял очень правильное и своевременное решение. Действительно, эти макаки обнаглели сверхмеры, а бабушка Викки царствие ей небесное, разбаловало их до крайней степени. Я полностью согласен с тобой. Там надо держать сильную армию и боеспособный флот. Я готов тебе в этом помочь. Германия будет для тебя самым надежным и самым спокойным тылом». «Вот!» Император удовлетворенно потер руки. «Это именно те слова, которые я хотел от тебя услышать, Вилли! Как я рад, что не ошибся!» Ты снял у меня с души один камень, а это так важно. Один? удивленно поднял брови Вильгельм. Только один? А сколько их у тебя там? Я готов снять все! Ну вот и все. Наркоз подействовал, пациент потерял связь с реальностью. Подумал про себя император. Пора приступать к операции. Второй камень, а точнее заноза, это Польша! Сказал он вслух и выложил на стол свежую карту. Оставлять польский вопрос нерешенным, значит, постоянно ждать удара в спину. И как ты собираешься его решить? Кайзер заметно напрягся, в голове моментально всплыл пример умиротворения армян турецким султаном. Польшу надо объединять, уверенно заявил царь. Разделенная она опасна, объединенная будет спокойна и счастлива. От природы слегка на выкате глаза Кайзера начали жить отдельной жизнью. От интенсивной работы мысли напряглись вены на висках и покраснели уши. Казалось, еще минута, и над редеющей прусской прической начнет куриться легкий дымок. Насладившись произведенным эффектом, русский император закинул в уши врага главную информационную гранату. «Как ты смотришь на то, Вилли, чтобы объединить Польшу под твоей рукой?» – вкрадчиво спросил он, взяв карандаш. «Например, вот так!» Начертил аккуратную линию по границам Виленской и Гродненской губерний, срезав польский балкон и вопросительно заглянув в глаза кайзеру. «И мне будет спокойно, не придется держать целую армию для гонористых шляхтичей, и им хорошо!» «Они уже почти сто лет страдают, да и твоя империя только прирастет». Вильгельм не верил своим ушам. Еще утром он подписал предварительный план развертывания на случай войны с Россией, где Польша была первой естественной целью. Умница Шлиффен удалился считать потребное количество войск-патронов-снарядов, необходимых для отсечения этой территории от России». Цифры выходили пугающие. Тайная полиция усердно подкармливала польских сепаратистов самого разного толка, присылая неудобоваримые счета. Не меньшие ресурсы сжирали террористы, готовившие ряд революционных эксов в привесленских губерниях. И вдруг этот недоумок Никки предлагает отдать часть сладкого пирожка без всякой войны. Сам! Нет, все-таки его изрядно приложило в Баку. Надо успеть воспользоваться таким скорбным состоянием кузена. Брать немедленно все, что он отдает. Остальное будет должен. Все эти бурные эмоции так явно отражались на нервном лице кайзера, что император удовлетворенно про себя хмыкнул. Рыбка заглотила наживку. Пора подсекать. И все же у любого хорошего плана есть несколько «но». Вздохнул Николай. «Сейчас царство польское – это крупнейший индустриальный и транспортный узел. Сотни тысяч квалифицированных рабочих, тысячи предприятий, домбровский уголь, товаров на полмиллиона рублей в год. Изъяв из народного хозяйства этот кирпичик, мы обрушим все бюджетные стены, и от банкротства меня уже ничего не спасет. И как помочь моему любимому кузену?» Небрежно спросил Вильгельм, уже представивший себя, въезжающим на белом коне в Варшаву. «Говори, что тебе нужно. Где мой секретарь? Сейчас составим реестр». «Мемель, Вилли», — проникновенно произнес император. «Меня спасут Мемельский порт, Марианские острова и твои концерны, точнее их филиалы в России». До Первой мировой войны в колониальные владения Германии входили Германская Восточная Африка, Германская Новая Гвинея, Германский Камерун, Германская Самоа, Каролинские острова, клайн венедик Марианские острова. «Вот полный список того, что необходимо построить!» Кайзер небрежно посмотрел на лист. В глазах рябило от названий предприятий, которые русский монарх захотел получить в качестве компенсации. Кроме ожидаемых Круппа и Тиссона, во всем многообразии были представлены химические концерны, предмет гордости всей Германии – Басф, Байер, и ХОХСТ, а также пять небольших фирм, производящих почти 90% мировых поставок красителей. В истории Рейха еще никогда не было такого аккордного заказа на поставку под ключ целых предприятий, да еще с сопутствующей инфраструктурой. Пожалуй, для выполнения пожеланий Кузена придется отменить негласное эмбарго на вывоз химического оборудования за рубеж и приостановить строительство предприятий в самой Германии. Шевельнулась где-то в животе Кайзера холодная противная жаба. «Ты сказал Мемель?» Вслух произнес Вильгельм. «Это невозможно. Мемель – мой второй порт после Гамбурга. Он обходит по грузообороту Данцик и Кёнигсберг. Да, но девять десятых его грузов – это наш лес, а главный торговый партнер – Англия. Но это старинный прусский город, который уже входил в состав России после Семилетней войны и был возвращен Пруссии мирно и без каких-либо условий. «Я немцев на поляков не меняю!» – набычился кайзер. «Опять не получается!» – улыбнулся император. Из 145 тысяч, проживающих в Мемельском крае, только 20 тысяч можно отнести к этническим немцам. Остальные – местные племена ажимайтов и аукштайтов, которых называют литувинками и мемельландерами. Как-то странно, ты за них печерся, если даже литовцы лютеране имеют право стоять только на пороге кирхи, не смея заходить внутрь. А российские остзейские немцы вполне комфортно чувствуют себя, никто их не притесняет. Офицеры русского флота на треть состоят из них. Впрочем, для всех жителей края, как и для русских подданных в Польше, предлагаю предоставить право свободного выбора подданства, включая двойное. Кайзер напряженно размышлял над плюсами и минусами такого действия. Марианские острова, понятно, имея их, русский монарх ставит свою базу в тылу Японии, но размен в Европе, Ники хочет отодвинуть границу от своей базы в Лебаве. Это тоже ясно, но отдать второй по величине коммерчески успешный порт, отдать немецкие земли, хотя 8 миллионов в Польше против 140 тысяч в Мемеле, Варшава, стоит месы. Где ты собираешься строить заводы? — спросил он вслух. — Как можно ближе к Дальнему Востоку? — широко улыбнулся царь. — Заводы закладывать будем тут. И он уверенно обвел овалом Южный Урал и Западную Сибирь, включая еще не существующие Кузбасс и Магнитогорск. Кстати, а что ты говорил про сущий пустячок на Востоке? Эта мелочь не будет стоить тебе ни пфенинга, но послужит гарантией серьезности моих и твоих намерений. Поэтому предлагаю оформить ее в виде отдельного протокола и пока не афишировать. — Иван Дмитриевич, дорогой, ну что ты смотришь на меня прошлогодними глазами? — не выдержал император, глядя на постную физиономию Ратиева. Когда все бумаги были подписаны, протокольные слова сказаны, прощальные салюты отданы, и делегация двинулась в обратный путь. — Ваше императорское величество! — дрогнувшим голосом подчеркнуто официально ответил князь. Я не собираюсь препятствовать вашему волеизъявлению, а посему не хотел бы комментировать подписанные вами с кайзером соглашения. Даже если я буду настаивать...» Смешливо прищурился император. «В таком случае...» Еще больше нахохлился Ратьев. «Я позволю себе привести слова вашего предка Николая Первого. Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен». Хорошие слова, кивнул император. Правильные. Но как быть тогда с сыном этого предка, который спустил русский флаг на Аляске и в Форт-Россе в Калифорнии? Объявить государственным преступником или все-таки признать, что императивы в политике и на войне крайне опасны, ибо делают позицию одной из сторон прогнозируемой и уязвимой? Вы ведь военный человек, Иван Дмитриевич. И знаете, какой это подарок? Абсолютно предсказуемый противник, не так ли? Так это на войне! А мы и есть на войне. То, что вы видели, ее невидимая часть, рекогносцировка местности, выбор, диспозиции и прочие маневры, всегда начинающиеся задолго до того, как заговорят пушки. И что же у нас с вами за диспозиция, оправдывающая именно такие маневры? Уже открыто дерзил Ратьев. «Плохая диспозиция», – не обращая внимания на тон князя, вздохнул император. «Крайне неудачная для начала военной кампании. Польша в нынешнем ее состоянии, несмотря на индустриальную развитость и образованность, не усиливает, а наоборот ослабляет государство. Польша и Финляндия всегда обладали такими правами и привилегиями, которых нет ни у одной другой провинции». И тем не менее шляхта постоянно бунтовала, а сепаратизм только усиливался. Сейчас к нему добавился еще один, очень специфический, национал-социализм. Им инфицированы все левые движения. Польская социалистическая партия, социал-демократия царства польского и Литвы, национально-демократическая партия, куда вошли махровые националисты, Лига Народова. Германия, Франция, Англия и Австро-Венгрия постоянно тревожат это гнездо польского национализма, укрывая у себя бунтовщиков и щедро подпитывая деньгами социалистов-террористов. Царство польское сегодня – это троянский конь, стоящий внутри русской крепости, и наша задача – как-то попытаться использовать его в мирных целях. «И вы решили…» – начал Райтев. «Я решил продать этого троянского конька-горбунка», – закончил за него император. «Под самым благовидным предлогом, под маркой воссоединения единого польского народа». Кто из националистов будет против единения польской нации? Они же так его добивались. И теперь в это булькающее, испускающее миазмы болото на всем скаку влетит прусская администрация». Предполагаю, что этот подарок Германия будет переваривать не один год, а значит в это время она не создаст проблем нам. Кроме того, Австро-Венгрия не захочет отдавать свою часть Польши для воссоединения польской нации, чем огорчит Кайзера, уже примерившего тогу объединителя поляков, и тем самым возмутит польских националистов. Наступит прогнозируемое обострение отношений между этими странами. Это не все. За кусок, скажем прямо, вражеской территории Германия должна поставить нам три десятка остро необходимых предприятий, большая часть которых – это заводы по производству заводов. Представьте, Иван Дмитриевич, сегодня мы заложили основу отечественной химической промышленности. Ратиев смотрел все еще угрюмо, но уже без первоначальной демонстративной отстраненности. Его прямое, как шпага, офицерское сознание никак не могло смириться с двойным и даже тройным дном в этих политических комбинациях. «Ну и последнее!» – усталым, глуховатым голосом продолжил император. «Каждый завод, построенный немцами у нас, они не построят у себя. А это тоже ослабление противника, схватка с которым неизбежна. Мы будем воевать с Германией!» Очень не хотелось бы, но скорее всего придется. Россия слишком велика, чтобы соседи оставили ее в покое. Так что наша задача максимально усилиться самим и не дать это сделать противнику, исключив неоправданные риски. И в связи с этим меня интересует, как дела у группы Герарди, отправленной в гости к этому Фальку. Завтра узнаем! Взглянув на часы, ответил Ратьев. Честно говоря, я был уверен, что фальк – это наша единственная причина путешествия в Германию. Полноте, Иван Дмитриевич. Как человечество изобрело правителей, так сразу же появились желающие их уничтожить. И количество богоугодных дел никак не влияет на численность заговорщиков. Относиться к этому надо философски и всегда помнить – власть нужна не для того, чтобы построить рай, а для того, чтобы на земле – Не воцарился ад.